Глава 35 Виллума так и не нашли. Люди, отправившиеся вместе с ним собирать лекарственные растения, рассказали, что он оторвался от них еще на сопке. Но беспокойство это у них не вызвало. Лекарь так часто делал и возвращался обычно спустя пару дней один. Но прошло больше месяца, а Виллум так и не вернулся. Рейнер вот уже две недели нервировал меня своим присутствием и чрезмерной навязчивой опекой. Слежка за Бергет тоже ничего не дала. Девушка взяла на себя заботу о здоровье людей и в последнее время ходила к болезным, возвращалась в замок всегда за полночь. В редкие дни была рядом, занималась подготовкой лекарственных сборов и рассказывала местные сплетни. Ханна немного поубавила пыл и стала чуть спокойнее реагировать на меня и мой растущий живот, объяснив свои порывы мечтой о детях и капелькой зависти. Я понимала желание Ханны и искренне ей сочувствовала, посоветовав почаще бывать среди воинов канитабле. Все же девушка красивая, а такой недуг, как молчание, наоборот, для большинства мужчин плюс. Ханна обещала подумать, на особого рвения я в ней не заметила. Только Марен все еще продолжала меня сторониться, но вид у девушки был при этом довольный и предвкушающий, что откровенно меня беспокоило, но и поставленная слежка за ней совершенно ничего мне не дала. Марен большую часть времени проводила за бумагами в своих покоях, иногда говорила с Ульфом и остальными воинами Рейнера. Разузнав, о чем они вели беседу, я, если и удивилась, то ничего страшного в этом не усмотрела. Обычные разговоры о жизни, магазинах, работе и прочих услугах в столице. В итоге мое расследование зашло в тупик, как, впрочем, и у лорда Рейнера. Темного найти ни мне, ни ему не удалось, а подозрения насчет Виллума только крепли ведь с его продажей темная сила в замке исчезла, а зачарованные перестали появляться, если, конечно, верить словам Канетабле. Одно в этом хаосе радовало. Хагину удалось успешно расторговаться, а мои подарочные наборы разобрали в первый же день. Ну и, как сообщил один из воинов Рейнера, глава общины торговался так, что самый бывалый скупщик позавидовал бы поэтому запасы продовольствия у нас неплохо пополнились, а жители с воодушевлением взялись за работу, и уже через два дня отправится второй торговый караван все с тем же Хагеном во главе. Только в этот раз я все же отправлю свои панно, их уже аккуратно уложили в ящики с соломой, а Нора, которая, как оказалось, вдохновилась моими работами, И увлеклась настолько, что забыла о своих обязанностях и пропадала в комнате отправиться презентовать наши изделия. И если их действительно удастся хорошо продать, откроем небольшую мастерскую, наберем желающих и начнем массовое производство гипсовых картин. В общем, планы у меня были грандиозные. Я что-то делала по наитию, совершенно не понимая, правильно ли, но вроде бы жизнь потихоньку налаживалась. Ну и, если уж быть совсем откровенной, без помощи Рейнера я бы точно не справилась. Как оказалось, он тоже выделил существенную сумму для закупа зерна, крупы и прочих необходимых продуктов, а также занялся добычей мяса, уводя охотников за пик «Угдан», куда местные жители не ходили из-за глупого суеверия. Ну, вроде бы все. Задумчиво протянула, закончив третью за день работу, звуком своего голоса прогоняя воспоминания. Сегодня в мастерской я была одна, и это радовало. Так редко в последнее время мне удается побыть в одиночестве, и все из-за третьего муженька и его постоянным беспокойством о моем самочувствии. Леат, ты сегодня долго!» Размашистым шагом ворвался в помещение Рейнер. Я же, мысленно чертыхнувшись про упомянутого к ночи и о том, что забыла запереть дверь, натянуто улыбнувшись, проговорила. «А что? Нельзя так долго сидеть? Точно я мало гуляю». «Ну вот, ты сама все понимаешь», — ласково улыбнулся в ответ Канитабль. А у меня создалось впечатление, что он просто издевается. «Лорд Рейнер, о ваших услугах, его величество разве не нуждается? Вам не пора вернуться на службу? А я, так и быть, как преданная жена, буду дожидаться вашего возвращения и обещаю даже всплакнуть, когда вы будете отплывать». «От счастья, что я, наконец, вас покинул, леди Лиад» усмехнулся мужчина, пододвигая к моему столу кресло. «У тебя красивые картины». «Угу. Твои работы будут иметь успех узнать, и такого еще не было в Гелении». «Угу», снова коротко ответила, но все же, не выдержав, требовательно спросила. «Лорд Рейнер, почему вы такой?» «Ха, какой?» с искренним недоумением переспросил мужчина в изумлении на меня посмотрев. «Но чересчур, на мой взгляд, заботливый. Я бы сказала, у вас паранойя. Вы же вздохнуть мне не даете. А чего стоят эти ваши проверки? Как я сплю? Вы понимаете, что это ненормально?» «Понимаю, Леат», — горько усмехнулся мужчина, рывком поднимаясь с кресла, и уже через минуту в мастерской его не наблюдалось. И и что это было? потрясенно проговорила, оторопела, взирая на с грохотом захлопнувшуюся дверь и отложив в сторону панно, решительно направилась следом за конетаблем. Раз и навсегда выяснить, что с ним и с нами будет дальше. Но не успела я добраться до двери, как та чуть отворилась, а в небольшую щель просунулась голова Марен. Можно. «Да, конечно, заходи». «Лиад, э, я даже не знаю, с чего начать, хоть и репетировала», пробормотала девушка, смущенно улыбнувшись. Марен, «Нет, подожди, дай собраться с мыслями», остановила меня землячка, кивком показав на кресло. «Присядем?» «Да», коротко ответила, возвращаясь к столу. И только спустя пару минут, когда мы обе с удобством расположились, Марен заговорила. «Помнишь, в тот день, когда Канитабль пришел сюда со своим завтраком, после той ночи, которую я испортила...» марэн «Нет, подожди...» – не дала мне договорить девушка, тут же торопливо продолжив. «Я теперь знаю, что нет в том моей вины...» Лорд Рейнер объяснил, когда вернулся. Но, Лиад, я долго думала и вспоминала все свои поступки здесь и поняла. Я делала то, что было внутри меня. Это как тайные стыдливые желания, которые перестал сдерживать разум. Это я хотела провести ночь с Рейнером. Я хотела быть замужем, и мне было все равно за кем. Тогда я была уверена, что делаю все правильно что стараюсь для себя. Странно, да? Нет. Я тоже долго анализировала все, что со мной происходило, и поняла, что во мне в те дни преобладала неконтролируемая злость, ненависть и, ко всему прочему, эгоизм. Я знаю, что порой бываю груба, но всегда умело сдерживала свои порывы. Но здесь я, словно бешеный пес, сорвалась с цепи». «Этот темный, он как будто вытащил из нас все плохое, что мы так долго в себе скрывали!» Едва слышно проговорила девушка, панура опустив голову. Конетабль в тот день затронул рукой мою ногу. «Лиад, я убежала, боясь собственного желания, и видела в тебе соперницу. Но стоило мне закрыться в покоях, с меня будто пелена спала». И стало жутко стыдно. Ты поэтому избегала меня? Да, а еще не понимала, что со мной случилось, пока лорд Рейнер мне все не объяснил. Хм, королевский конетабль меня не прекращает удивлять. Он хороший, но, по-моему, очень несчастный. С грустной улыбкой произнесла Марен, вдруг лукаво подмигнув, проронила. Может, дашь ему и себе шанс? «Он не хочет со мной говорить, а я не понимаю его мотивов. Он слишком сильно отличается от всех знакомых мне в этом мире мужчин. И это немного пугает». «Может, канитабль такой, как и мы?» высказала сумасшедшее предположение Марен, тут же сама себе возразив. «Нет, это невозможно. Пока Рейнер себя ничем не выдал», усмехнулась. Ничуть не удивившись словам землячки, такие мысли и меня не один раз посещали. «Ты меня простишь?» Через минуту тягостного молчания пробормотала Марин, бросив на меня виноватый взгляд. «Если расскажешь, что такого ты там писала в своих бумагах? Я чуть не лопнула от любопытства и подсылала к тебе Бергет, но та ничего не разобрала». Со смехом проговорила дав понять, что давно не в обиде на подругу. «План развития Эсхейма. Я провела опрос и выяснила, чего не хватает в Гелинея и что мы можем на наших землях производить. Хочешь посмотреть?» «Спрашиваешь», — воскликнула я, едва ли не на перегонке с Марен, рванув к выходу.